«Короче говоря», — сказал Гейгер, снова усаживаясь в свое кресло, — «наука наукой, архивы архивами, а я хочу узнать следующее. Первое. Что у нас в тылу? Можно ли там жить? Что полезного можно оттуда извлечь?» «Второе. Кто там живет? На всем протяжении от этого места...» — он постучал ногтем в стол... И до самого конца мира, или начала, или до куда вы там дойдете. Что это за люди? Люди ли? Почему они там? Как туда попали? Чем живут? И третье. Все, что вам удастся выяснить об антигороде. Это политическая цель, которую я перед вами ставлю. И это истинная цель экспедиции. «Андрей, вот что ты должен понять. Ты поведешь эту экспедицию, выяснишь все, что я сказал, и доложишь результаты мне здесь, в этой вот комнате». «Что-что?» — сказал Андрей. «Доложишь здесь лично. Ты хочешь послать туда меня? Естественно. А ты как думал?» «Позволь», — Андрей растерялся, — «с какой-то кстати». Я вовсе никуда не собирался. У меня дел по горло, на кого я все это брошу. Да и не хочу я никуда идти. То есть как это не хочешь? Что же ты мне голову морочил, если не тебя? Кого же я пошлю? Господи, — сказал Андрей, — да кого угодно. Поставь начальником Хихаду, опытнейший разведчик, или Буца, например. Под пристальным взглядом Гейгера он замолчал. «Давай лучше не будем говорить ни о Кихаде, ни о Буце», — негромко сказал Гейгер. Андрей не нашелся, что ответить, и наступила неловкая тишина. Потом Гейгер налил себе остывшего кофе. — В этом городе, — сказал он по-прежнему негромко, — я доверяю буквально двум-трем человекам, не более. Из них возглавить экспедицию можешь только ты. Потому что я уверен, если я попрошу тебя дойти до конца, ты дойдешь до конца. Не повернешь с полдороги и никому не разрешишь повернуть с полдороги. И когда ты потом представишь отчет, я смогу верить этому отчету. Изиному отчету, например, я бы тоже мог поверить, но Изя... Ни к черту негодный администратор и совершенно никудышный политик, понимаешь меня? Поэтому решай. Либо ты возглавляешь эту экспедицию, либо экспедиция вообще не состоится. Снова наступило молчание. Изи с неловкостью сказал. — Ох, может мне выйти, администраторы? — Сиди, — приказал Гегер, не поворачиваясь к нему. «Вон, жри пирожные!» Андрей лихорадочно соображал. «Все бросить. Сельму, дом, налаженную спокойную жизнь. На кой черт мне это сдалось? Амалию? Тащиться куда-то жара, грязь, дрянная жратва. Постарел я, что ли? Пару лет назад такое предложение привело бы меня в восторг, а сейчас не хочу, ну вот совсем не хочу». Изя каждый день в гомерических порциях, военный, солдатня, и ведь пешком же, наверное, всю тысячу километров, пешком, да еще с мешком на плечах и не с пустым, мать его, мешком, и оружие.